Глава 15. Цепи. Никита избавился от следов крови у себя под носом, не спуская взгляда со стоящего по другую сторону портала демона. "Что за невезуха", возмутился парень про себя. Только с суперпризраком закончили, и сразу же другая гадость вылезла. "Мне что, теперь ещё и с ним сражаться?" "Не знаю, как ты, а он сражаться точно собирается", напряжённо заметила Си. "Но твоё везение это нечто". Ты, конечно, часто своё дикое лечение используешь, но каков был шанс, что случайный портал приведёт именно к вызову демона, и причём именно этого? Никита снова стёр, короче, под носом, а потом воспользовался диким лечением, чтобы окончательно привести себя в порядок. Обалдел. Теперь возмутилась даже тёмная половина парня. Эта способность призывает демонов, а ты её используешь, чтобы нос подправить. Мог бы и потерпеть. А лучше вообще про неё забудь, пока не достанешь чёрных кристаллов, чтобы по-нормальному сбивать все эффекты призыва. В обычной ситуации Никита что-нибудь сказал бы в ответ, но не сейчас. Слушая мысленные наרוучения и готовясь к новой драке, он неожиданно заметил кое-что очень важное. Становление демонического портала замедлилось. Буквально на мгновение, но это точно было, а значит, дикое лечение, дикое лечение, дикое лечение. Парень использовал сразу серию лечебных способностей, и на его лице появилась довольная улыбка. Дополнительный эффект запрещающей порталы появлялся вместе с каждой из них. И как это всегда было раньше, он всякий раз оказывался сильнее идущего в комплекте с лечением случайного призыва. Запечатывал его, а потом разница устремлялась еще и в портал истинного демона, подрывая заодно и его стабильность. «Не уйдешь!» – демон зарычал «Я, Мгор, наследник одного из великих кланов Основателя, не отпускаю тебя!» Он вытянул в стороны свои руки и крылья, удерживая стенки портала, напитывая тот уже своей личной силой и не давая их схлопнуться. Бейте по его пальцам и по крыльям, нанёс ответный удар Никита. Точнее, не он сам, а рынувшиеся по его команде вперёд рыцари смерти и Захария. Три мёртвых дроу, два человека-вампира и один эльф. Каждому досталось по одному крылу-щупальцу, и они принялись бить по ним кто-то мечами, кто-то голыми руками. И Мгор не мог ничего с этим поделать. Его колотили словно какого-то грязного раба, а он только и мог что рычать да надеяться, что портал наконец-то поддатся. И он сможет пустить кровь всей этой наглой шайке. Никита продолжал использовать дикое лечение. И каждое его применение было похоже на хлесткий удар шваброй, который пытаются загнать под шкаф особо упорного таракана. И Мгор невольно считал эту мысль, которая так ярко крутилась в голове парня. Да как ты смеешь! Крик демона вырвался из его груди, наполняя собой оба подземелья. И этот яростный порыв немного сбил его концентрацию. Всего на мгновение, но вместе с усилиями Нежити, вместе с новыми порывами дикого лечения, этого оказалось достаточно, чтобы портал сжался сразу на целый метр. А потом, когда сам стихийный проход уже окончательно потерял стабильность, дожать дело до конца было совсем несложно. Фух! Получилось. Портал закрылся, и Никита понял, что ему безумно хочется опуститься на что-нибудь мягкое. Закрыл глаза и расслабился. И кто это был? Повернулся к парню Захария. Только не надо врать, что не знаешь. Этот истинный демон точно тебя узнал и точно хотел за что-то отомстить. Кем в свет тебя дерьму нужно быть, чтобы так довести подобное создание? Ну, мы однажды встретились, ему пришлось оставить крылья, чтобы я его не изгнал. Никита на мгновение задумался. Удалось бы ему повторить этот приём? Помню, тогда его удерживала Марика, прикинула вместе с парнем Си. Хоть мы с тобой и стали с того момента сильнее, вот только и демон наверняка не раз обдумывал тот день. И если он прибил своего демонолога со всеми подлыми штучками этих не самых слабых ребят, то и к нам бы мог подобрать ключик. Согласен, кивнул Никита. Слишком опасный тип, чтобы рисковать встречаться с ним лично. А так закрыли портал и хорошо. Кстати, а ты видела, что он тоже был в какой-то пещере? Было бы забавно, если бы оказалось, что на самом деле мы в реальности совсем недалеко друг от друга. «Не каркай!» – оборвала парня книга. Вообще, я изучила все, что было рядом с ним, но, увы, там не оказалось ничего конкретного. Так что он действительно может быть хоть за соседней стеной и хоть за пределами всех наших тринадцати миров. Изгнал демона. Истинного демона. Захария тем временем обдумывал новую сторону личности этого странного человека. Ещё ты владеешь светом, который считается утраченным. Водишь за собой нежить в виде живых существ. И какие у тебя ещё тайны? Может быть, ты бог? Эльф на мгновение замер, обдумывая новую мысль, но потом отрицательно покачал головой. Несмотря на все странности, кит всё же не показал и части того, что должно быть доступно любому, кто добрался до высшей ступени развития. Я не бог. Никита немного грустно улыбнулся. Всё-таки странный момент. Ещё 3 года назад он бы посчитал подобное предположение глупой шуткой, но сейчас стать богом самому или помочь получить этот статус одному из его союзников это реальная цель парня. Как у кого-то накопить на квартиру или найти девушку мечты. Впрочем, ещё неизвестно что прочее. Да, ты прав, кивнул Захария. Будь ты богом, тем более светлым богом. Истинный демон никогда бы на тебя не напал. Все же знают, что представители именно их рода были главными слугами Создателя. Великого Светлого Бо и его первых учеников ещё до того, как они покинули нас. Правда, все знают, искренне удивился парень. Ну, те, кто не забывает о своём образовании и читает старые тексты, пояснил Захария, неожиданно задумавшись, что в его окружении таких эльфов-то и не было, а у других раз не было доступа к родовым библиотекам Северной империи. Как иронично. И куда это привело их, и куда меня. Эльф на мгновение перешёл в призрачную форму, красуясь своей обречённой способностью. И радуюсь тому, как новая сила окатывает его тело, наполняет собой духовный кристалл, разгоняя потоки энергии до такой скорости, о которой он раньше не смел и мечтать. Подожди. Никита, который ещё мгновение назад собирался двигаться к выходу, снова посмотрел на форму своего союзника и неожиданно задумался о том, какие возможности она открывает. А как ты относишься к тому, чтобы прогуляться до чёрной стены? Проверим, сможешь ли ты через неё пройти. После разговора с сектантами парень знал, что обычные местные призраки способны легко провернуть что-то подобное и пройти сами и провести своих слуг. Так, может быть, подумал Никита и Захария, кажется, это по плечу. И тогда не надо будет возиться с мечом нежитью. Конечно, время не сегодня прошло уже довольно много, но откладывать подобный интересный эксперимент на завтра парень уже просто не хотел. А ведь и правда. Захария тоже загорелся этой идеей. И они с Никитой уверенно двинулись в глубь скалы. Рыцари смерти, получив новые указания от своего создателя, обогнали их и принялись проверять пещеры перед ними на возможные засады и разгонять случайных призраков, которые заинтересовались столь бесцеремонно гуляющими по их угодьям чужаками. К счастью, Никита мог двигаться довольно быстро, а Захарию на этот раз на сложных участках он просто подхватывал одним из своих крыльев словно мешок с грузом. В итоге они добрались до места буквально за полчаса. Проход перед ними неожиданно перегородила необычная темень подземелий, а другая, более зловещая и холодная чернота. Граница. Тихо выдохнул Захария. Секретная техника эльфов, которая подпитывается эктоплазмой и не даёт пленникам империи уже тысячи лет вырваться на свободу. Ни одного случая не было. А мы сейчас собираемся это сделать. Эльфа начало потряхивать. "Кажется, скоро ты станешь легендой", подбодрил его Никита. "Как минимум, одна строчка в твоих исторических книгах после подобного тебе точно достанется. А если мы с тобой на этом не остановимся, то можно будет помечтать и о целым абзацем". Никита шутил, но Захария воспринял его слова абсолютно серьёзно. Для эльфа история всегда была важной частью его жизни, и то, что сейчас он собирался сделать что-то, чего до него вообще никто не делал, на самом деле вдохновляло его. Впрочем, разве найдётся хоть один человек, который, преодолев один из своих природных страхов или запретов мироздания, не ощущал бы внутри лёгкость и безграничное величие. Словно на одном мгновении он сам стал богом. Тогда я начинаю. Голос эльфа дрогнул, но он быстро собрался. 10 секунд ушло на лёгкую медитацию, чтобы успокоить потоки духовной энергии в организме, а потом Захария снова начал меняться, отдаваясь на волю дара призрака титана. Он сам стал частью мира духов, и в тот же миг стена перед ним пропала, словно её и не было. Получилось, выдохнул он и сделал несколько шагов вперёд. Получилось. Я свободен, а? -ха -ха -ха -ха -ха Эльф рыхатал дико и яростно, в одном мгновении ощутив, что стал в чём-то сильнее всех тех тысяч существ, которые так и не смогли вырваться из сфер. И даже этот странный человек со всеми его силами не сумел ничего сделать с чёрной стеной, а он смог. "Стой!" до Захарии долетел предупреждающий крик Никиты, но эльф не собирался обращать внимание на подобные мелочи. Он был свободен, сила пьянила его. Он мог идти куда угодно, и никто и ничто не могли помешать ему. "Стой!" Никита повторил своё предостережение, затем нагнулся и вытянул руку, словно хватаясь за что-то невидимое. а потом дёрнул, и в тот же миг словно стальная полоска сжала горло Захарии, и после чего его рвануло в сторону человека с такой силой, что он не смог удержаться на ногах. Пролетел пару метров, а потом рухнул на колени перед своим хозяином. И как он обманул меня, как подчинил? Этот вопрос набатом бился в голове эльфа, а из глаз текли слёзы боли и обиды. Я готов служить вам, господин. Захария словно услышал идущий откуда-то из глубины себя голос и повторил за ним. Такие простые и такие правильные слова. Сейчас человек примет его клятву, и их союз будет подтверждён. Всё станет так, как и должно быть. Ты там в процессе ничего не объелса? К удивлению эльфа человек нагнулся к нему, а потом вместо принятия клятвы просто взял и протянул руку. А ну-ка вставай, пока я тебе пинка не отвесил. Некоторые говорят, что так воспитывать нельзя, но лично мне кажется, что иногда подобные вещи неплохо так прочищают мозги. Когда эльф стал призраком и сделал первый шаг через чёрную стену, в тот же миг Никита увидел, что у его спутника на шее появилось стальное кольцо, и идущий от него куда-то в глубь скал цепь И сразу стало понятно, что ещё с десяток шагов с Веня натянутся, и кто бы ни одарил Захарию подобным украшением, он узнает, где именно тот посмел натянуть накинутый на него поводок. Пришлось Никите постараться, чтобы вернуть своего товарища назад, сначала словом, а потом и делом. Парень аккуратно подхватил цепь, так чтобы инерция от его действий не ушла в сторону хозяина, а потом дёрнул. Эльфа тут же затянула обратно в сферу, и сразу же, как он вернулся, его кандалы исчезли. Правда самому Захарии, чтобы прийти в себя, потребовалось гораздо больше времени. Но к счастью, минут через 10 Эльф полностью вернул контроль над своим телом и разумом и больше не порывался называть Никиту хозяином или становиться на колени. Вот же подлая львина, воскликнул Эльф, когда парень рассказал ему о своём взгляде на произошедшее. Это ведь он меня подставил, а Дарил называется. А у меня теперь оказывается чуть что на шее цепь появляется, и хочется падать ниц и называть хозяином любого, кто её возьмёт. И как мне теперь с таким жить? Так же, как и мы все. Сквозь дальнюю стену в коридор влетела Тигейль и зависла в воздухе рядом с Никитой. Ты знаешь, что тут произошло? Парень сразу же повернулся к девушке-призраку. Расскажешь, пожалуйста? И ведь он на самом деле просит, не приказывает, тяжело вздохнула Дварвка, но внешне постаралась никак не выдать своего отношения к тому, кто позволил ей вернуть разум. А однажды, возможно, поможет обрести и тело. Всё просто. Тигиль немного подвинулась, чтобы между ней и Захарией оказался Никита. Твой друг может переходить в призрачную форму, которая даёт ему определённые силы, но это же в свою очередь накладывает на него и ограничения. Так, например, у нас жёсткая иерархия. Призраки по своей природе должны подчиняться сильнейшему среди тех из нас, кто окажется рядом. И опять же, если вокруг наберётся довольно много призраков, то этот сильнейший сможет стать королём. То есть, уточнил Никита, когда Захария переходит в новую форму, он автоматом становится слугой короля призраков? Да, ответила Эдварвка. И ему повезло, что местный король не особо следит за новичками. Их тут просто слишком много. Но вот если твой друг попробует улететь, натянет цепь, то этим точно привлечёт внимание. И тогда я ему не завидую. Ему и всем, кто будет рядом. Никита задумчиво кивнул, подтверждая свои догадки о том, что беспокоить сущность, которая находится на втором конце привизе, точно не стоит. А почему я увидел цепь только когда Захария прошёл через стену, а потом, впрочем, да и сейчас её словно нет? задал парень новый вопрос. Тут сам думай, развела руками Дварвка. Это твои силы. Так-то ты её, в принципе, и не должен был замечать. Думаю, включилась в обсуждение Си, что это связано с натяжением. Когда эльф был близок к тому, чтобы натянуть цепь, она налилась силой, и твоего уровня светлого зрения оказалось достаточно, чтобы её увидеть. Это как с теми же рунами. Тёмные их не видят, а мы легко. Но тоже не все. Чем сильнее ты станешь, тем больше пока неявных знаков перед тобой откроется. Никита Кивнул, соглашаясь с рассуждениями древней книги. А вы сами эти цепи видите? спросил он у Тигейль. Твой друг нет, ответила Дварвка. Он ещё слишком слаб. А вот я вижу. Любой сильный призрак видит, и чем он сильнее, тем лучше. А когда-нибудь, если он перейдёт через определённую границу, он сможет их не только увидеть, но и ощутить, ощутить и порвать, бросив тем самым вызов королю. Вот только если ты собрался нам помочь, проявив и разрубив наши цепи, то не стоит. Я видел, на что ты способен. И пока король тебе точно не по зубам. А уж он, поверь, никогда и никому не простит кражи своих слуг. Такова его суть. Дварвка закончила свой рассказ и на мгновение вынырнула из-за спины Никиты. И в тот же миг Захария, все это время старавшийся получше разглядеть новую странную знакомую своего спутника, взорвался криком. «Кто это такая?» Казалось, его глаза даже немного округлились от гнева и наполнившей их крови. «Серьезно, Кит, сколько у тебя еще странных друзей?» «И... это же призрак! Призрак, который обладает телом, память и умеет рассуждать, они же очень опасны!» «А это еще и Дварвка, да еще и...» «Что ты имеешь против дварфов?» Тигель в мгновение ока полностью вырвалась из-за спины Никиты и нависла над Захарией, обрывая его на полуслове. Аура призрачной девушки окутала эльфа, заставив его вздрогнуть от холода, словно он на мгновение очутился посреди снежной бури. «Ничего я не имею против тебя и тебе подобных!» Наконец сказал он, и дварфка сразу отступила, словно ни на кого только что не кричала. А сам Захария подумал, что о странном запахе, который он только что ощущал от этой мёртвой представительницы подгорного народа, он может рассказать Киту и попозже. А то, похоже, его могут чувствовать только призраки. По мере того, как эльф приспосабливался к своей обычной физической форме, он его ощущал всё меньше и меньше. Или вообще не рассказывать? Его зацепила новая мысль. Пусть это будет моим секретом, который пока подождёт своего часа. Тем более, что это вроде бы не опасно, но очень интересно. Запах похоти и желания, испытываемого мёртвым к живому, никогда про такое не слышал. Ну хватит. Никита тем временем успокоил обоих своих спутников и на мгновение задумался о новых возможностях, что перед ним открываются. Да, цепь Захарии штука неприятная, но ведь даже и с ней можно будет попробовать кое-что интересное. Например, постараться найти проход в двенадцатую сферу, поближе к королю призраков. и отправить туда эльфа поискать следы той самой гробницы, о которой говорили сектанты. А ещё-то собрался обрубить их цепи, укоризненно заметила Си. Уже забыл, что тебе рассказывала дворфка про короля и его месть. Когда я буду готов уходить, что он мне сделает? возразил парень. А если даже и сунется следом, то что он сможет против меня, Сириуса и мятежной королевы? Я всё понимаю и не буду по глупому рисковать, но потом, впрочем, всему своё время.